Глава восьмая. Соня. Едва мы оказываемся в квартире, захлопываю дверь и начинаю носиться по комнате, открывая все ящики и доставая оттуда вещи. Пренебрегать правилам, согласно которому у мошенника всегда должны быть собраны сумки на случай отхода, было катастрофически неправильно и крайне опасно. «Крутая у него тачка!» — мечтательно произносит Свят. «Эй, ты чего делаешь?» «Собираюсь!» — рычу. Мы уезжаем отсюда. Стаскиваю с башки нелепый парик, сдираю платье и изворачиваюсь, как змея, чтобы оно упало к ногам. Бодро переступаю через него и бегу к зеркалу оценить свой видок. Хотя какая сейчас разница? В суматохе, в темноте, в адской спешке. Кто меня там увидит? Снова невольно прикасаюсь к губам, которые все еще горят и кажутся припухлыми после поцелуев незнакомца. Что значит «собирайся»? Доносится голос Свята. «То, что мы сваливаем». Натягиваю первое попавшееся под руку. Что-то белое и широкое. «Положи на место мою футболку», — просит брат. Игнорируя его, хватаю шорты и быстро в них запрыгиваю. И плевать, что мои ноги выглядят в этих парашютах, как карандаши в стакане. Главное сейчас — ничего не забыть. «Что вообще происходит, Сонь?» Свят плюхается на диван. Устраивается поудобней. Ты бы лучше шевелился, а не отсиживал свою задницу. Восклицаю, бросая на пол спортивную сумку. Пихаю в нее какие-то шмотки и утрамбовываю ногой. Чего-то я не понял. Брат выглядит обескураженным. Синие глаза обеспокоенно расширяются при виде сумки, наполняемой вещами. Крутые чуваки предлагают нам работу. Не нам. Забудь и не смей даже думать о том, чтобы совать в это свой нос. «И деньги хорошие», — продолжает он, — «да тебе даже рисковать особо не нужно. Тупой качок с наглой рожей самца будет принуждать меня к тому, чтобы я изображала его бабу? Перебьется. «Господи!» — Цвят закатывает глаза. «Проникать никуда не надо. Вскрывать, совать руки в чужие карманы, подделывать документы». Нужно себя подделывать. Я на такое не согласна. Как будто ты не этим самым сегодня занималась. Качает головой брат. Ты же слышала, что он сказал. Глядя, как я ношусь по комнате, он кладет ладонь под голову и лениво склоняется на бок. Упирается рукой в подлокотник. Всего один выход в свет. Вы вместе, рядом. Твой бывший увидит, заревнует и согласится участвовать в игре. Просто заманить, что сложного. Ты не понимаешь. Кажется, что из комнаты начинают выкачивать воздух. Едва я пытаюсь вдохнуть и снова выдохнуть. Я не могу, не хочу его видеть. Не хочу ничего изображать. Он не поверит. Он кто, экстрасенс? Устало плюхаюсь возле сумки. Роняю руки на колени, с мольбой смотрю на брата. Ты его не знаешь. Силой прикусываю щеку изнутри. Он страшный человек, он... «Мы с ним...» «Я у него последние деньги сперла. «Да майор меня голыми руками!» Сдавливаю ладонями шею, наглядно изображая все то, что с удовольствием проделает со мной Вадим, очутившись рядом. «Слушай», — пытается успокоить меня Свят, «Глеб говорил, что ты можешь ни о чем даже не переживать. Они тебя прикроют». «Нет», — огрызаюсь я, отворачиваюсь и начинаю снова закидывать вещи в сумку. Пальцы дрожат, отказываясь помогать впихнуть шмотки. «Разве это не то, о чем мы мечтали? Хороший наставник, надежная команда, работа над собой. И мужчина, на которого можно опереться, который всегда прикроет. Я ведь не смогу всю жизнь быть возле тебя и защищать». «Чего?» Мои плечи опускаются. «Ты? Меня?» «Не смеши, Свят, сначала бы школу закончил». «Кстати, о школе». Если мы уедем, придется доучиваться в другом месте. Он вздыхает. С этим как быть? Я только привык. Вот именно. Школа, а потом институт. Кидаю в брата его же нестиранный носок. И не думай о том, чтобы заниматься подобной ерундой. Свят умело увертывается, но в него летит еще один. Этот путь не для тебя. Не понимаю тебя, Сонька. Носки летят уже в мою сторону. Первый попадает в шею. Второй прямо в нос. Ты почему от себя бежишь? Ты ведь больше ничего не умеешь. Хватало бы свой шанс, совершенствовалось. Я лучше асфальт жрать буду, чем с ним встречусь. Стою, беру пакет и иду в коридор за обувью. Злость полезнее отчаяния, доносится в спину. И Свят молкает. Хочет, чтобы я обдумала услышанное. И что мне дала моя злость? Спрашиваю, подставляю стул и доставая с верхней полки узелок, туго набитый деньгами. Помогла не свихнуться. Старый диван скрипит, возвещая о том, что Свят не желает вставать. Разве я не вижу, как ты себя изводишь? Куришь без меры, будто там на кончике фильтра твое обезболивающее. Кричишь во сне, плачешь в душе, бродишь по городу, как призрак, километры наматываешь. Налысы побрилась. Ты когда на дело идешь, тебе ведь легче становится, да? «Я ж не тупой. Соня, твоей ярости выход нужен. И боли тоже». «Чего?» — ухмыляюсь, возвращаясь в комнату. Притворяюсь, что мне смешно, но взгляд убраться такой... Сочувствующий, теплый, проникновенный, что улыбку мгновенно стирает с лица. «Отомстить ему надо. Видеть, как он корчится. Знать, что ему тоже плохо. Умник нашелся что душу ему наизнанку выворачивает при виде тебя». Развалившись на диване, Свят забрасывает ногу на ногу, закидывает руки за голову. Заодно и поймёшь, так просто у вас было или по-настоящему. «Перестань. Хочешь, чтобы проняла твоего майора? Козла эдакого?» Брат хитро прищуривается. Проняла, да как следует. Ты ж в курсе, как это сделать. Неужели не хочется? Признайся». «Хотя бы чуточку, чтобы он почувствовал, каково это». «Что-то ты развонялся», — замечая с усмешкой, толкая коленом тело, распластавшееся на диване. «И как я этого конягу потащу на себе, если он откажется уходить? Одно дело — приказывать сопляку, а другое — когда видишь, что он вымахал к своим шестнадцати годам выше тебя ростом». «Сладчайшая месть — это месть за предательство». Мечтательно выдает свят, приподнимаясь и потирая ладони. «Вставай!» — пинаю парня. Че развалился?» «Ой!» — брат потирает предплечье. «Ты чего?» — швыряю в его сторону тяжелую сумку. «Чего-чего? Валим мы отсюда!» Надеваю ветровку, деньги прячу во внутренний карман. «Пусть сдает меня Глебчик, кому захочет!» Не для того я вытравливала майора из своей памяти, чтобы вновь столкнуться носом к носу. А я надеялся на стажировку. Бормочет Свят, нехотя поднимаясь. Он взъерошивает копну светлых волос, закидывает сумку на плечо. У них, прикинь, шулер есть. Разводила, хакер, другие специалисты. Мы так мило общались, пока вы не пришли. Поторопись. Подгоняю его, пока он надевает кроссовки. Нет уж. Не хватало еще, чтобы мне условия ставил какой-то самоуверенный придурок с комплексом Бога и в памяти сразу всплывает сцена, где я полностью теряю контроль над собой. Впервые за полгода я вдруг вспомнила, что я женщина, способная отзываться на ласку, а не бездушный робот с кошельком вместо мозга. Вспоминаю, как заныло все тело, остро желая получить хоть каплю удовольствия, как откликнулась на настойчивое, почти грубое прикосновение наглого самца от которого терпко пахло сигаретами, парфюмом и жвачкой. И от недавних воспоминаний непреодолимо голова кружится. А перед глазами рельефное тело, стальные мышцы, золотистый загар, челюсти сильные и его взгляд, бесстыжий, обжигающий, чужак, хам, животное, дикарь невоспитанный, резкий, опасный, непредсказуемый, такой, которого бояться нужно и за километр обходить если ты в своем уме, от которого Те дух закружается сильнее хочется, чтобы сгореть в объятиях, а заодно и со стыда, потому что от одних только мыслей о нем между ослабевших ног безумное желание наливается. Все, готов? Спрашиваю раздраженно. Да, да, ворчит брат. Поворачиваю затвор, резко дергаю на себя дверь и упираюсь носом прямо в широкую, твердую грудь. Знакомый дурманящий запах заставляет дрожать коленки. Ноги подкашиваются. С видом приговоренного поднимаю глаза. Часто моргаю. «Я так и знал!» Ледяным тоном говорит Глеб и делает шаг назад, позволяя мне потерять равновесие и позорно пасть ниц. Глеб. «Ой!» С таким восклицанием дурочка валится на пол. Ладонями в мои туфли упирается. Неуклюже пытается встать. «Сумку!» Требую, протягивая руку. Ее пацан совсем не выглядит испуганным. Скорее, радостным. Вручает мне здоровенную спортивную авоську и улыбается. «Пожалуйста!» Чем-то они похожи. Оба светловолосые, синие глаза, с мягкими чертами лица. Но в брательнике ощущается мужская твердость в осанке. К тому же серьезность присутствует. И взгляд у него внимательный, испытующий. «Эй, ты чего?» Едва поднявшись, гопница толкает меня в грудь. «Руки прочь от моей сумки!» А удары мне, что слону дробина. Поднимаю выше баул и пару секунд наблюдаю ее отчаянные попытки выхватить сумку. «Пошли!» Бросаю единственному вменяемому в данный момент человеку, ее брату. Разворачиваюсь, немного опасаясь, что эта разъярённая тигрица прыгнет мне на спину. Но благополучно спускаюсь по ступеням. Хлопает входная дверь. «Может, скажете, куда мы едем?» — спрашивает пацан, пока она тихо матерится сзади. «В кои-то веки я с тобой согласна, Свят!» — рычит девчонка. «Пусть скажет!» Ее быстрые шаги слышатся за спиной. «Спасибо, Сонь!» — довольно откликается брат. Подожди! «А что значит в кое-то веке?» «Эй, Халк без мозгов!» «Ты что о себе возомнил?» Тявкает она уже возле моего плеча. Притормаживаю, галантно открываю ей дверь и пропускаю вперед. Психованная вылетает на улицу, опалив меня гневным взглядом. Оборачиваюсь к ее брату. «Ты бы надел намордник своей собачке. Юноша зевает. «Не обращай внимания. Она у нас типа феминистка, во!» Он прячет руки в карманы джинсов и выходит из подъезда, оглядываясь в поисках машины. «Это правда?» Интересуюсь у девушки, у которой едва пары из ушей от ярости не прет. «Что именно?» Смотрю на нее. «Что ты феминистка?» Мне не удается сдержать насмешливые ухмылки. «Тебе какое дело?» Указываю парню на тачку, стоящую на другой стороне дороги. «Свят!» орёт она, надуваясь, как бойцовский хомячок. «Стой, куда ты? Свят!» Но мальчишка уже запрыгивает на заднее сиденье. «Раз феминистка», — замечаю я, захлопывая за ним дверцу, «то сама и тащи багаж. Так ведь у вас принято?» Я отдаю девчонке ее котомку. «Ох!» — задыхается она, пошатываясь от тяжести сумки, навалившейся на грудь. «Одурел совсем!» Надувает щеки, стискивая в руках поклажу. «Дверь больше открывать не буду», — говорю, многозначительно оглядывая ее. «Чтобы не оскорбить твоих чувств. Запрыгивай сама. Справишься, феминистка?» «Иди ты! Сам знаешь куда!» — рычит девчонка, сжав кулаки. Подходит к машине с той стороны, где сидит ее брат. Одаривает меня пронизывающим до самых костей взглядом. До сих пор не уяснил, что я с тобой никуда не поеду и ни в чем помогать не стану, и бабки твои не возьму, зад ими подотри, индюк перекачанный. Медленно вдыхаю и выдыхаю, наклоняясь к ее лицу. Гопницу это явно пугает, потому что она сразу съёживается, втягивая голову в плечи и отклоняясь назад. Тебе понравится. И тянусь к двери. Примерно так же, как выстрел в голову. Она сплевывает на асфальт, Затем рывком распахивает дверцу, закидывает сумку и залезает в салон. Я устраиваюсь на водительском сиденье и смотрю на пассажиров. Юноша довольно улыбается одними губами. Соня, скрестив руки на груди, сверлит взглядом темное стекло окна. Макс силится не заржать, слыша, как шумно вырывается воздух из ноздрей пленницы. Отворачиваюсь и завожу двигатель. Открываю окно, закуриваю. Выдыхаю дым и срываю тачку с места. Она летит большой черной птицей по ночной улице, рассекая на высокой скорости соленый морской воздух, когда сзади вдруг песклявый женский голосочек спрашивает. «Ты хоть скажешь, куда мы едем?» «Нет», — отвечаю сухо. «Это далеко?» Глубоко затягиваюсь, выпускаю дым в окно и стискиваю руки на руле. «Нет». Если я соглашусь участвовать, у меня будет право голоса. Нет. Она ерзает на заднем сиденье. Ты когда-нибудь перестанешь говорить нет? Нет. И я включаю музыку, чтобы не слышать поток ругательств, который она бормочет себе под нос.